вушах сергея он сейчас гремел тревожным набатом воображение мигов нарисовалло картину шокирующую но такую живую такую ум правильную бомбм влад дежурит у входа в офис пряча под полой зимней куртки нож этот вот большой столовый нож с широким блестящим лезвием бомб темнеет улица перед входом в здание пуста фонари не работают бомб Дверь открывается, и на пороге возникает грузная фигура директора фирмы. Ему не дойти и до своей машины, припаркованной в нескольких метрах, потому что сзади крадется юноша с бледным решительным лицом и черными пятнами вместо глаз. «Бом-бом-бом...» «Что там?» — тихо спросил Сергей, не глядя на сына. Взгляд приковала к себе коробка с подарком. «Что ты взял у него?» «Кусочек!» — улыбка Влада стала шире. «Маленький сувенир на память! Для тебя!» Сергей услышал тихий стон и краем глаза увидел, как жена схватилась за грудь. Тяжелые удары гремели над башнями Кремля и одновременно в гостиной, как гром. За окном, подхватив эстафету, раздались взрывы петард. От цвета новогоднего фейерверка. Зеленые, синие, красные, как упаковка проклятых коробок. Падали